«Я постараюсь обрисовать картину», — убитым голосом произнес Кирилл. «Ты сядь, Валер, это не в двух словах». «Тогда в трех, хорошо?» — сухо попросил Валерий. Он вытащил из кармана платок, расстелил на пороге салона рядом с Гугером и тоже сел. Кирилл стоял перед Гугером и Валерием, словно сдавал экзамен и понимал, что экзамен будет провален. Такой поворот всегда был в фильмах ужасов или в фильмах-катастрофах. Герой толдычит, что опасность реальна, а ему не верят. Обычно говорят, что мертвецы не оживают, или что интересы туристского сезона важнее риска акулы, лавины, извержения вулкана. «Это очень старая деревня», — начал Кирилл. «Она на месте скита. И здесь...» У раскольников была легенда про людей-псов, которые убивают убегающих отсюда. Поэтому и псоглавец в церкви нарисован. «Увлекательно», — холодно сказал Валерий. «Есть свидетельства, что здесь псоглавцы нападали на людей. А псоглавец — древний образ, у него много значений. Надо сравнить, какое из его значений сейчас в наше время подходит для того, чтобы карать беглецов». И вообще, кто здесь будет считаться беглецом? Тогда станет ясно, кто такие псоглавцы, как они действуют, как спастись. Круто же взбодрился Гугер. Мы поедем, то есть побежим, они погонятся, мы их сфоткаем. Триллер? Ты сделаешь это, Кир! Это и будет чистота эксперимента, улыбнулся Валерий. Они только на своих охотятся. Кирилл чувствовал, что Гугер и Валерий ни шиша ему не верят. — Какие нафиг псоглавцы? алказавры здесь, а не псоглавцы. — Я видел псоглавца, — беспомощно сообщил Кирилл. — Ес! — возликовал Гугер. — Если бы Кирилл не сказал, что сам видел псоглавца, шанс, что ему поверят, еще сохранялся. Теперь нет и нет. Валерий вздохнул с невыразимой усталостью. «Кирилл, «Я понимаю, что это банальный сюжет из трэша. У нас с Гугером роль скептиков, которые должны быть посрамлены. Видимо, ты считаешь, что надо сколько-то прожить здесь, чтобы сойти за своих, тогда псоглавцы объявятся и посрамят нас. Окей, допустим, псоглавцы существуют. Ты их даже видел. Кто они?» «Монстры», — заявил Гугер и скорчил рожу монстра. «Версия первая. Монстры, какие-нибудь мутанты, гоминиды, вроде снежного человека, неважно, биологические существа, так?» Так, — кивнул Кирилл, — ему стало скучно. Но ведь подобные существа не могут жить сами по себе в количестве трех-пяти экземпляров. Нужна большая популяция для воспроизведения вида. А она оставит следы, которые непременно бы обнаружили, ведь здесь заповедник. И какая у монстров пищевая база? Крупные животные истреблены. Растительно-ядные псоглавцы — это смешно. В общем, большой популяции здесь не прокормится. Тогда привидение, — предложил Гугер. Они прокормятся. Я надеюсь, ты не будешь настаивать, чтоб соглавцы-призраки? Не буду, — хмуро кивнул Кирилл. Но, может, это... Духи какие? Ведь раскольники же... То есть фантомы. Информационные сущности религиозного происхождения. Здесь святой Христофор, — напомнил Кирилл. Валерий задумался, покусывая губы. Фантомы должны повторять какие-то реальные объекты. Или те объекты, которые некогда были реальными и оставили в данном месте информационный след. Святой Христофор на Керженце не бывал, здесь нет его следа. Здесь только фреска. Значит, твои псоглавцы могут повторять только псоглавцы с фрески. Но фреску мы увезем в музей. И дальше информационные дубликаты должны появляться там, где находится источник изображение святого Христофора, то есть в музее. А в этой деревне искать псоглавцев уже бесполезно. Если бы Кирилл сам придумал такое объяснение псоглавцам, то стоял бы за него насмерть. А в изложении Валерия выглядело, что фреска «Ксерокс», который печатает псоглавцев привидений. Где ксерокс, там и копии. Валерий превратил чудо в обыденность. «Какие еще будут версии?» «Пришельцы!» — прорычал Гугер. «Это не пришельцы», — с досадой отмахнулся Кирилл. «Слава богу, пришельцами ты меня бы доканал». «Оборотни!» — не унимался Гугер. «Мне кажется, оборотни», — тихо сказал Кирилл. Сейчас он был готов рвать на себе волосы, так глупо это все звучало. То есть местные жители иногда превращаются в псоглавцев, да? Кир, завязывай с этой девчонкой в лес веселящийся гугер. Она тебя загрызет. Что-то вроде этого. Кирилл, но есть биология. Даже если возможно, трансформация человеческой головы в собачью — это долгий процесс, годы, а не минуты. Это ведь регулируется метаболизмом, ростом тканей. Ну какие оборотни, Кирилл? но я видел тупо сказал кирилл это оборотни самое опасное минет нет от девушки оборотня заговорщицки сообщил гугер слез с порожка и начал отряхивать джинсы на заду чё ты ржешь гугер тебе не интересно разозлился кирилл оборотни бывают только в играх неожиданно жестко ответил гугер а игры туфта «Почему ты тогда сидишь день и ночь в онлайне?» Гугер посмотрел в глаза Кириллу, и Кирилл вдруг прочел во взгляде Гугера и ненависть, и тоску. «В играх возможно все, поэтому они туфта», — отчеканил Гугер. «Но лучше все, чем ничего, как здесь, в херовом оффлайне». Гугер развернулся и пошел из сарая к крыльцу школы. «Ты задел его символ веры», — задумчиво заметил Валерий. «Он верит, что ничего нет, а я верю, что есть псоглавцы». «Верую, ибо абсурдно». «Не абсурдно. Просто я доказать не могу». «Хорошо, Кирилл, и я тебе тоже скажу, во что верю», — произнес Валерий и спрыгнул с порожка автобусного салона. «Ты веришь в оборотни? А я в культуру. Человек может стать скотом, и эта деревня яркий тому пример. Здесь живут люди-скоты. Злые, не злые, образованные, невежественные, хорошие и плохие, неважно. Важно то, что у них нет культуры. А без культуры невозможно стать оборотнем. Оборотень культурный герой. Но не бывает культурного героя там, где нет культуры. И наплевать на метаболизм. Не путай оборотней из скотов. Как нет культуры? Не понял Кирилл. А так. Для невежды земля плоская, потому что он так видит. Для образованного человека круглая, потому что ему так сказали. Но и невежда, и образованный человек не задумывались, какая земля. Они просто узнали. А человек культуры задумывается. Вот и вся разница. Кирилл едва не качнулся. Валерий высказал Те сомнения, которые больше всего и смущали Кирилла. И правота Валерия была просто чудовищной. Да, оборотень — культурный герой. Святой Христофор и расколоучители Керженца тоже культурные герои. А в Калитино нет культуры. Была культура раскольников, пока стояли скиты, но скиты уничтожены. Здесь никто ничего не помнит. Вместо преданий какие-то обрывки, убогие бредни. Но какие здесь оборотни? Здесь нет для них среды, почвы. Здесь легенда о святом Христофоре, семя в песке. Оно не прорастет цветком чуда. Ублюдок Леха Годовалов или уголовник Саня Омский разве люди культуры? Разве они способны? на перевоплощение в псоглавца. А Мурыгин, Верка, Раиса Петровна, разве люди культуры? А Лиза? А Лиза? Но ведь и Лиза тоже. Так есть здесь псоглавцы или нет их? Нет? Нет, есть, сказал себе Кирилл. Это не вопрос Веры. Кирюша. Это несерьезно. Глава двадцать Конечно, утром он уедет вместе с Гугером и Валерием. Один здесь не останется. На полусловие оборвутся отношения с Лизой, так и не откроется тайна псоглавцев. Почему? Из-за раннего отъезда? Нет. Отъезд... Лишь реализация чего-то другого, какого-то отторжения. Он, Кирилл, вполне совместился с этой деревней. Пускай его бесило почти все, тем не менее он совместился, хоть в негативе. Впрочем, учитывая Лизу, то и в позитиве тоже. А Валерий с Гугером — никак. Они убегают отсюда, как из инородной среды. В их аквалангах кончается воздух. Они задыхаются. Но чем же они дышали прежде? Чем их кислород отличался от кислорода Кирилла? Такой вопрос не задать прямо, потому что ответ будет дурацким. Можно попробовать поискать ответ самому. Где? В «Лайф Джорнал» Валерия и Гугера. Лурия говорил, что их команду подбирали по ЖЖ. Что ж, надо посмотреть. Кирилл начал с Гугера. ЖЖ Гугера расползался во все стороны десятками ссылок на другие ресурсы, чаще всего на игровые комьюнити. Помнится, чеширский кот говорил Алисе, если ты не знаешь, куда хочешь идти, иди хоть куда. Кирилл пошел, куда попало. Гугер участвовал в обсуждении некоего «Мира Дальминдора». Гугер. По Сабжу, после тщательного чтения всего написанного, полностью согласен с расширением союзного квартала. хоть из всех предложенных идей — это самое реальное. Меченосец. А поговорить о новых расах-существах? Роланд. Могу кинуть список рас из двух больших вселенных, они друг друга дополнят. Думаю, получится раз в 25, не меньше. Люблю фриски. А я вовсе не жажду увидеть их всех в Дальминдоре. Странник 111. Поддерживаю Роланд. Для тех 25 уже создали около 30 разных юнитов, причем каждая раса более-менее уникальна. Беовульф. А зачем нежить и вампиров разделять? Это сломает всю некромантию. Некромант может водить вампира с собой. Как раса союзников нежить — хороший вариант, но без некромантов людей... Кто тогда ими должен командовать? Лич, рыцарь смерти или еще кто-то? Лев из Атлантиды. Темные звери — это кто? Если пауки-василиски или даже гидры, категорически против. Это не расы и не животные. Если разумные, то приведите пример. Гугер. Помимо существующих союзнических рас можно добавить темных эльфов, уравновешивают светлых. Крыса-людей, что-то вроде половинчиков и гоблинов. Волка людей, нейтралы, нежить про их карму, большой вопрос, может быть, и светлое, и темное. Также нужно добавить две светлые расы, иначе дисбаланс. Такими могут быть, например, русалки и птицы-люди, враги гарпий и Мантикор. Фуэтэ. Скорее всего имеются в виду гнолы, как из героев 3. Ланскнехт. Увеличение квартала союзников, конечно, хорошо, но хотелось бы разнообразия в компании. Хотя бы разных целей на осколках и разных условий победы. Изредка играю магом, когда условия располагают. Пробовал командиром и разведчиком. Но так обычно воинам, чтобы не усложнять и без того сложную и долгую игру. Люблю фриски. Наверное, Гугер имел в виду варгенов, так ведь? Меченосец. Гнолы — это гуманоиды с собачьими головами? Странник 111. «Думалось мне намедне, что у все-таки головы гиен, реже собак, но если речь идет о волках, которые на двух ногах стоят, то это все-таки варгены». Роланд. «Возможно, головы гиен, каюсь, играя в HMM-3, не очень к юнитам присматривался. Да и когда это было?» Гугер. «Я не привел те расы, которые обязаны быть. Это к теме о том, что реально создать различных юнитов для 10-15 рас и более» био Да-да, можно создать кучу недорас, у каждой из которых будет по одному-два юнита, дублирующих уже действующих юнитов и совершенно не вписывающихся в существующий мир Дельмендора. Вот только не могу понять, зачем». «Гугер. Компанию надо разнообразить. Честно говоря, после 30 осколков уже скучно развиваться каждый раз с нуля. Дайте хоть пару зданий автопостройкой и возможность за энергию убрать готовые здания. Можно привязать к количеству осколков и поверженных противников». И здания давать типа лесопилка, кузня, таверна, рынок, храм, кристалл и т.д., что не требует выбора постройки. И цели в миссии надо разнообразить, а то тупо убей всех врагов, скучно становится. Тем более к середине битвы за осколок, если чуть-чуть повезет, у меня герой-воин уже отлично танкует в одиночку, и редко где ему нужна пати в помощь. Ланскнехт. Возможно, я требую революцию, но определите, наконец, как же называть волка людей. Вот название, которое тут просияли. Варгены, Ругару, Варги, Вервольф и оборотни Гноллы. Лев из Атлантиды. Можно еще вспомнить лекантропов и волкалаков, но не подходит. Дальминдору нужно что-нибудь самобытное. Люблю фриски, например, Проксима. Что-то вроде древа человека или людоящера. Беовульф. Это уже есть. Череп Йорика. «Как всегда, я все узнаю последним. Еще не оправился от существования двух ядер в компьютере, а тут на тебе». У Кирилла зажужжало в мозгах от этого инопланетного спора. Он понял, что комьюнити Гугера заселяет новый мир Дельминдор разными тварями, в том числе и гнолами. Помнится псоглавца святого Христофора с собачьей головой, Гугер назвал «гнолом». Кирил ушел с ЖЖ Гугера и полез смотреть, кто такие гнолы. Их придумал Лорд Эдвард Дансени, автор романа фэнтези, где-то после Первой мировой войны. Лорд просто слепил воедино троллей и гнома, и получился гнол. Герои Лорда приглянулись Гэри Гайгексу, тоже писателю и заодно игровому дизайнеру. В 1970 году Гайгекс разработал первую настольную ролевую игру Dungeons and Dragons, подземелья и драконы. Среди прочих чудищ там были и гнулы. Игра развивалась, ветвилась, дублировалась и, наконец, вышла в виртуальное пространство. Для объяснения устройства игровых миров, стратегий поведения и характеров персонажей, Гайгекс написал несколько объемистых книг. Капитальный труд 1977 года Monster Manual содержал подробный рассказ о гнулах. Кирилл не стал вникать в подробности анатомии, нрава, быта и веры этих существ. Гайгикс утверждал, что он все выдумал сам, не обращаясь к опыту Дансене или Толкина. Наверное, было и так, и не так. Главное в том, понял Кирилл, что Гайгикс повторил подвиг Якова Ворогинского, епископа Генуи, а его Monster Manual, управление монстрами, в каком-то смысле повторила легенда Санкторум, золотую легенду Ворогинского. Семи веков, разделяющих эти книги, как не было. Значит, в СССР строились лагеря, а их контингент, глядя на фреску Святого Христофора, придумывал торфяных гапонов. А в Европе строили персональные компьютеры, а их пользователи, читая Толкина или «Золотую легенду», придумывали гнолов. В Европе создавали Dungeons and Dragons, D&D, а в СССР — ДНД Добровольные Народные Дружины. Такие разные ролевые игры. И вот Гугер с ноутбуком под мышкой и Дальминдором в голове приезжает в бывший лагерь у деревни Калитина. А Кирилл предлагает ему поиграть здесь в торфяных гапонов. Нет, этот геймер в такие игры не играет. Гапоны не тождественны гнолом и с ними несовместимы, как несовместимы, несовместимы, Дель Миндор и Калитина. А поскольку другой игрой деревню не загрузить, геймер просто покидает ресурс. Кирилл тоже покинул Гугера и перешел к Валерию. Валерий имел ник «Валерий1985» и активно присутствовал в ЖЖ все дни, пока был в Калитина. Гугер из деревни выходил в инет в свои игры, сам Кирилл выходил в инет, чтобы собирать информацию, а Валерий прямо с поля боя вел теоретический спор. Последние посты были датированы сегодняшним числом. Кирилл представил, как в заброшенной церкви Валерий сидит на куче мусора с ноутбуком на коленях и дискутирует с невидимыми собеседниками. Кирилл пробежал взглядом по гармошке постов и понял, что Валерий и его оппоненты обсуждают, что же такое современная деревня в культурном смысле. Как раз примерно то, о чем говорил Валерий, когда заявил, что псоглавцев здесь быть не может. Валерий, 1985. Боюсь, что прав скабола. ваши взгляды, мессия, просто народничество, свойственное отечественному интеллигенту. Мессия. Уверяю, Валерий, что мои взгляды основаны на статистике. Парацельс. Как известно, есть ложь, большая ложь и статистика. Мессия. Не будем трюизмы выдавать за аргументы, хорошо? Валерий, 1985. Статистика не учитывает многие параметры, которые видны при личном знакомстве с социумом. Мессия. Частный опыт не универсален по определению. Валерий, 1985. Хорошо, но у меня он хотя бы есть, и с ним я склонен разделить мнение Парацельс. Парацельс. Эти мысли, прошу прощения, я высказал еще в прошлом году в своей статье в седьмом номере журнала «По-настоящему на самом деле». Русская деревня, как самостоятельный мир, уничтожена. Дискобол. Что для вас основа русской деревни? Парацельс. В первую очередь общинность. Против нее и были направлены реформы Столыпина. Против Бунина, Чехова и Горького. Мессия. Эти господа ненавидели деревню, а Столыпин не прошел. Парацельс. Ненависть классиков объясняется их буржуазностью, для которой общинность неприемлема. А Столыпин, скажем так, просто не успел. Колхозы и совхозы надолго подморозили разлагающиеся тело деревни, но постановление Совмина 1974 года о ликвидации малых деревень возобновило процесс и добило деревню. Дискабул. Почему? Парацельс. Большие села — не сельские общины, а маленькие города. Мессия. Гибель русской деревни — это Белов, Распутин, Астафьев. Дискабул. Согласен абсолютно. Валерий, 1985. «Я о том же, господа. Русской деревни, как мира, больше нет. То, что существует, деградировало, и мой опыт говорит, что культура этих остаточных сообществ не культура сельских общин, а культура племен. Их надо изучать не по проппу, а по левистроссу». Парацельс. Очень неожиданная мысль. Кирилл полез в инет искать про левистроса и проппа. Владимир Проб родился в 1895 году а умер в 1970 году. Работал в Ленинградском университете, фольклорист и филолог. Проб изучал структуру сказок, в том числе и русских. Он выявил 31 функцию сказочных героев. Определив устройство сказок, Проб соотнес их с древними культами и доказал, что сказки — продукт разложения тотемизма и шаманизма. И неважно, какая сказка — христианская, мусульманская или буддистская — Все они родом из древних верований, в духов стихий и силу заклятий. Скелет один и тот же, мускулатура разная. По пропу, культура русской деревни – это новый и сложный этап развития такого же сложного языческого мировоззрения. По пропу, понял Кирилл, соглавец, леший, прирученный силой христианства. Если есть лешие – то есть и псоглавцы, как если есть волки, то есть и собаки. Но Валерий считал, что мира, который может приучить лешего, давно нет. Значит, не может быть и псоглавцев. Русская деревня опримитивилась больше, чем тот мир, который изучал проб. Как если бы человек деградировал не до троглодита, а до обезьяны. И Кирилл согласился с Валерием. Разве кража у туристов лодочного мотора? Это отголосок культа плодородия? Клод Леви-Стросс родился в 1908 году, а умер в 2009. Закончил Сарбону. Несколько десятилетий провел в дебрях Амазонки, изучая жизнь индейцев. Этнограф, социолог, культуролог, он сформулировал суть человеческого, базис антропологии. Он выявил поведенческие стратегии, которые отличают племя от стаи. А культура – просто способ фиксации этих стратегий в сознании, потому что как инстинкты стратегии не фиксируются. Левистрос проследил, как эти стратегии продолжают свое существование в сообществах куда более сложных, чем племена амазонки. Как они существуют в дне сегодняшнем как культура обслуживает их и в джунглях тропической Америки, и в залах Лувра, и в палате лордов. Уровень племен, который изучал Левистрос, предшествовал уровню народа, который изучал Проб. Кирилл продолжал читать. «Мессия, а что для вас культура?» Валерий, 1985. Процесс познания и осмысления мира, как и для вас. В нынешней деревне культура не процесс, а статичный набор навыков и представлений. Нет движения, развития. Гегель здесь и не ночевал. Дискобол. Чем характеризуется племя Поливестроса? Парацельс. В племя людей объединяет не родство и не общий труд, а в первую очередь случайный набор факторов, удерживающих сообщество в стабильности. Родство и разделение труда вторичное. Дискобол. Какой фактор в вашей деревне? Валерий, 1985. Невозможность уехать. Здесь есть некий местный владыка, который сжигает дома тех, кто собирается уехать. Мессия. Зачем? Валерий, 1985. Здесь заповедник, а у богача дача Не станет деревни дачу выселят. Но за участок со сгоревшим домом заповедник заплатит копейки, которых жителю на отъезд не хватит. Дискобол. А разные стратегии племени? Война, к примеру. Валерий, 1985. Война здесь грабеж приезжих. Чужак — приезжий, турист. Что украдут, то трофей. Военная добыча. Дискобол. Хм, а охота? Валерий, 1985. Охота, промыслы вроде рыбалки или ягод, работа на богатых. Собирательство, социальные пособия вроде пенсии. Дискобол. А культ предков? Валерий, 1985. Культ предков нужен для благополучия. Здесь предки стали потомками, детьми, которые уехали в город и помогают деревенским родителям. Для них лучший кусок в доме. Кирилл этого не наблюдал воочию, но согласился, что так и есть. Богатство Мурыгина держалось на потомке, сыне Мишки. Наверняка в доме Мурыгина Мишка был объектом культа. Валерий сообразил это без знакомства с Мурыгиным. Деревня Калитина, по мнению Валерия, деградировала до уровня культуры тех племен, которые изучал Левистрос. Но псоглавцев на этом уровне попросту не могло быть. Они могли быть на уровне культуры тех общин, которые изучал Проб, но деревня Калитина давно скатилась с той ступени. Соглавцам не было места. Об этом и говорил Валерий. Нет культурного героя там, где нет культуры. Кирилл почувствовал себя римлянином. Он, Валерий Гугер, — это римляне в стране варваров. Гугер сказал, что боги-варваров не могут играть в богов Олимпа, а Валерий сказал, что у варваров вообще не может быть богов, потому что все боги на Олимпе, а Олимп не здесь. Гугер и Валерий были правы. Но кого же тогда увидел Кирилл? А это не важно. Все равно римляне уезжают в Рим. Кирилл сидел в своем классе с ноутбуком на парте. В разбитом окне школы клубилась темнота и затекала в помещение. Ее отгонял только синий свет экрана. Дверь постучали, и потом деликатно всунулся Валерий. Кирилл быстро переключил файлы, словно читать ЖЖ Валерия было так же неприлично, как читать его письма. «Кирилл!» — позвал Валерий. Мы собираем вещи. За меня не беспокойтесь. Я не об этом. Надо удлинителя забрать, сходить к соседям. Мы ведь к ним подключены. И расплатиться тоже надо. Глава двадцать Наматывая провод на длинную планку пилота, Кирилл шагал через огородные грядки к дому Токаревых. Окна там не светились, разве что с другой стороны. Дом стоял в сумраке, будто нежилой. Кирилл неудержимо приближался к крыльцу. Провод, виток за витком, укладывался на пилот. «Кончику все равно быть», — думал Кирилл. «Все равно придется сказать Лизе, что он уезжает. И вряд ли он сможет уклониться от надрывных разговоров». Лиза заплачет, заистерит. Кирилл просто не знал, что ему делать — Он в любом случае покинет деревню, не завтра, так послезавтра, но вопрос в другом. В том, что у его отношений с Лизой нет перспективы.